спустились во двор к одному из подъездов там уже ожидала извощичья карета офицер пригласил в неё бероева и сам уселся подле него стёкла все до одного были подняты и шторки опущено весьма тщательным образом дверца захлопнулась и колёса грузно загромыхали по снежным выбоенным мощёному двора куда вы теперь везёте меня спросила ристованы Со стороны провожатого последовало на это полнейшее молчание. Бюроев подумал, что он не расслышал, и повторил свой вопрос. Опять-таки одно молчание, и больше ничего, как будто с ним ехала мёртвая мумия, а не предупредительно любезный джентльмен, каковым он был ещё недалее, как за минуту. Бюроев понял, что далее распространяться бесполезно, и потому прекратил свои расспросы. Всё время ехали молчим. Куда держит направление коней, не видно сквозь опущенные шторки только огонь от фонарей мелькает и исчезает на мгновение, наполняя внутренность кареты то тусклым полусветом, то минутную темнотою. Но вот ко лёса покатились ровнее и мягче, как будто по деревянной настилке. Надо полагать, через длинный мост переезжают. Сквозь колеблющуюся занавеску на миг мелькнула сбоку у края каретного окна бесконечная лента ярких фонарей вдали, мелькнула и исчезла. И опять громыхание мостовой, затем опять небольшая деревянная настилка и раздался наконец гул корезкий грохот колес. Карета въехала в крытые ворота. Берёзов осторожно приподнял чуть-чуть свою шторку и мельком заметил золотую ризу образа, вделанную в стену, с горящей перед ним лампадай и далее сверкнувшую грань на штукича севого. Проехав ещё некоторое пространство по каким-то обширным дворам, возница остановил наконец лошадей, и офицер поспешно выпрыгнул из кареты, захлопнув за собою дверцу. Через минуту бюроев услыхало голоса подле своего окошка. Здравствуйте, батенька. Что скажете, хорошенького? А вот нового постояльца привёз к вам. Потрудитесь расписаться в получении. Можно, а куда его? В секретное. Скажи, что на тот конец, там уж прописано. Эй, г-г. Ну, да впрочем, место свободное найдётся. Эй, кто там? Позвать представителем. Кого прикажете, вашскородием? Бюро его попросили выйти из кареты и мимо караульной повели по каким-то сводчатым коридорам. Впереди и позади его мерной в ногу военной походкой шагали два солдата с ружьями у плеча. Сбоку виднелся сухощавый профиль офицера, не того однако, с которым он приехал сюда, а впереди В шагах в 10 расстоянии торопливо ковылял пожилой инвалид, позвякивая связкой ключей весьма почтенной конструкции. Сначала в коридоре, как будто кисловато припахивало казармой, махоркой дощами, с печёным хлебом, а потом, чем дальше подвигались они в глубину этого полуосвещённого мрачной постройки коридора, Тем более улетучивались эти жилые запахи, и всё казалось как-то глушим, мрачнее и безжизненнее, только шаги солдата с лязганье ключей гулко раздавались под пустынно-звучными сводами. Вышли на свежий воздух, прошли мимо ополисада какого-то небольшого мостика и опять поднялись на лесенку в новый и такой же мрачный коридор. Бероев мельком заметил в темноте контуры обнажённых деревьев, как будто что-то вроде садика, но затем внимание его тотчас же было отвлечено к вылявшим инвалидам, который остановился наконец у одной из дверей. Визгнул ключ в замке, и крепкие петли слегка заскрипели. Опять совершился обряд переодевания в казённый серосуконный халат, и арестант ощутился один-оденёшенник в своём новом помещении. Это была просторная сводчатая комната с жёлтыми стенами. Жарко натопленная печь сообщала в воздуху какую-то влажно-тёплую прелесть, которая имеет свойство в самое короткое время размягчить человека, меж тем как плиты каменного пола сохраняли присущий им холод. Кровать, табурет, Да небольшой столик служили необходимую мебелью, и если прибавить к этому умывальник в углу, да ночник на стене, который своим беспрестаннным миганием, да ламоты в висках раздражал глазные нервы, то обстановка этого склепа будет уже вполне обрисована. Бирюев долго в течение нескольких часов сидел на табурете, подперев руками отяжелевшую голову. Это было какое-то безжизненное, тупое оцепенение, до которого доводят человека мертвящие чувства отчаяния. Наконец, где-то далеко, в воздушной тишине раздалась монотонная, прилюде разыгранная на малых колокольцах, и вслед за ней удары большого колокола медленно отсчитали полночь. этот звук, казалось, проникал сюда как будто под землю, как будто в могилу какую. слушай, раздалось где-то наверху в тяжелом глиистом воздухе, и Берёва судорожно встепинулся. значит теперь уже за рекою, прошептал он смутно, озираясь во все стороны своего склепа, и вдруг зарыдал в первый раз в своей жизни и таким глухим и тяжелым рыданием от которого за человека страшно становится и которого не приведи бог услышать или испытать человеку, а старые куранты между тем после полуночного боя продолжали в вышине разыгрывать свою полуночную мелодию и бесконечная слушай долго еще замирала в очередной перекличке на отдаленных бастионах Глава сорок первая у дяди на даче. Правую сторону тюремного фасада вдоль офицерской улицы занимает женское отделение. Центр его круглая башня на углу тюремного переулка. Оно составляет как бы нечто вроде статус ин стату государства в государстве (латинь). В общем строе и порядке дядёнаго дома, и потому в среде арестантов славёт под именем Дядёной дачи. Дядёна дача почти совсем изолирована от общей тюремной жизни, и только одна контора является звеном вполне равносильным как для дядёна дома, так и для дядёной дачи. Высокий острый чистокол отделяет маленький дворик женского отделения от большого двора. Этот дворик представляет весьма унылый вид. Там и сям произрастают на нем два-три убогие тощие полузасохшие кустишки, от которых ни красы, ни тени. На протянутых веревках белье аристанское сушится. С одной стороны чистокол с вечнозапертыми воротами, с другой угрюмого вида наружные галереи женской тюрьмы. Высокие серые стены, черные окна за железными и сетчатыми решетками. а по ту сторону чистокола будка до да штык часового на всём какой-то бесцветный колорит давящего мрака на всём какое-то клеймо невольно говорящее всякой грядущей сюда душе человеческой что это дом уныния дом позора на общем дворе да по мужским отделениям видно еще хоть какое-нибудь движение слышится хотя какая-нибудь жизнь хоть какие-нибудь звуки эта жизнь не доносится оттуда до уха постороннего наблюдателя на женском дворике пустота и в женских камерах тишина да пришибленность какая-то как будто вошел сюда когда-то робкий болезненно скорбный испуг да так и остался навеки а между тем условия тюремного существования на женском отделении не в пример лучше и комфортабельнее, чем на мужских, но то, что порой легко и спокойно может выносить мужчина, является трудное и тяжело переносимым для женской души. Если, говоря примерно, из десяти мужчин один способен почувствовать нравственно позорный гнёт тюрьмы, другие по большей части чувствуют только неволю, то из десяти женщин разве одна только не почувствует его. Верну уж таковы коренные свойства женской натуры, что тут является совсем обратная пропорция. Входят, например, в любое из мужских отделений стряпчий, прокурор или какое ни на есть начальство. Арестанты не выказывают никаких признаков смущенной робости, они также спокойны, как и до этого прихода, разве только с места и не вскочит ради почтительности. На женском же, во взоре каждой почти заключенной цы Вы сразу и легко прочтёте какой-то недоуменный испуг, болезненное смущение, и во всяком движении её в эту минуту здесь невольно скажется вам страдальчески пришибленная, приниженная робость. Начнут ли расспрашивать про дело, по которому содержится арестантка, она невольно потупится, И как будто застыдится, как будто ей совесть настановится раскрывать перед человеком свой грех, свою душу. И по неволе вам покажется, что в тюрьме более, чем где-либо, женщина чувствует и осознаёт своё печально пассивное, беззащитное, беспомощное социальное положение. Тут она как будто живее понимает своё бедное и общее женское бессилие. Мы сказали, что условия женской тюремной жизни, по крайней мере, в нашей тюрьме, лучше и комфортабельнее, чем мужской. Это от того, что о женщине-заключённице заботится женщина же. Женская душа скорее и больнее, ближе к сердцу почувствует горе и нужду ближнего, особенно же нужду женщины-матери, женщины-дочери, а быть может, Ничто благотворнее не подействовало бы на арестанта, как мягко тёплое человеческое отношение к его личности и судьбе, отношение, в которое именно женщина способна становиться в 1000 раз более, чем любой филантроп-мужчина. Арестант любит и чтит это отношение, только фарисейский чёрствой и как бы козённой филантропии, да официально начальственной сухости не переваривает он. И вот где именно хорошее, доброе поле для женского дела, для человеческой женской благотворительности, и это будет настоящая благотворительность, а не одна модная светская филантропия, которая увы по преимуществу господствует в этом деле. Слава Богу, ещё то, что между светскими нашими филантропами Есть несколько счастливых человеческих исключений, которым собственно и обязана женская тюрьма тем, что она является на деле. Пусть не исключительно один мужчина, а и женщина, даже пуская по преимуществу женщина, войдёт в наши тюрьмы. да только не рисуясь ролью ангела утешителя, а с искренним желанием добра и пользы, пусть она протянет человеческую руку помощи и примирения отверженцу общества, пусть она от чутким и мягким сердцем своим почувствует его боль и нужду, его великую скорбь аристанскую. Это будет хорошее, честное дело, достойное женщины человека. а у нас-то на широкой России оно даже более, чем где-либо, необходимо и насучно, потому какого только народа и винна, и безвинна не пребывает ежегодно по нашим отвратительным тюрьмам. Не даром же у нас и пословица в народе сложилась: от сумы до тюрьмы не зарекайся. Пословится горький и страшный смысл имеющее. Она безнадёжный плод бедности, горькой нужды с несчётою, но ещё более того отчаянный плод бесправия и произвола.